«Да прошёл сейчас мимо с мамой!» «Спрашивал у неё, кто такой Карл Маркс?» «А — -а -а, Танука оглянулась. «Ну и что?» «Ничего», — вздохнул я. «Просто я в его возрасте знал, кто такой Карл Маркс, не говоря уже о том, кто такой Ленин». «А кто такой Ленин?» На полном серьёзе спросила Танука. От козырька бейсболки на лицо девушки падала густая тень, выражение глаз не было видно, А нарочно нагибаться и заглядывать в лицо мне не хотелось. Но, похоже, она не шутила и не издевалась. «Дедушка Ленин — это тот, кто сто лет назад собрал всех богатых и сжёг», — мрачно сказал я. Та ничего не сказала, только кивнула. Даже не улыбнулась. «О, времена!» Не сговариваясь, мы повернули налево и теперь шли к Кристаллу. Уже стало видно рекламный щит. Танука вдруг оживилась и повернулась ко мне. «Слушай, а пошли в кино?» — предложила она. «Всё равно подумать надо, в голову ничего не лезет, а одной мне влом. Я прищурился на афишу. «Бэтмен. Начало». Это я ещё не смотрел. Вообще-то я не люблю Бэтманиану. Для американцев Бэтмен может и национальный герой, вроде нашего Чапаева, но для меня он, например, не представляет интереса. «Не хочется, если честно», — признался я. «Мы договорились. Куда я, туда и ты», — напомнила Танука, истолковав моё молчание по-своему. «Пойдём. Дневные сеансы дешёвые». Но пошли. С работы я всё равно отпросился. Загадочный севрюк залёг на дно, как старая камбала. Так что делать нам, в общем, нечего. Оказалось, ближайший сеанс — через десять минут. Мы едва успели купить билеты, два больших стакана пепси, картонное ведёрко воздушной кукурузы и пройти на свои места. Народу было... Кот наплакал. Впрочем, это естественно. Летом все на дачах, в отпусках. Вскоре погас свет, начались рекламные ролики. Редкие зрители вяло хрустели кукурузой, я тоже охватил пару горстей. Тёплый, солоноватый на вкус попкорн напоминал пенопласт и отдавал несвежим маслом. Я запил его колой, когда тонука снова протянула мне ведёрко, отказался. Наконец начался фильм. Добротный, крепко снятый, с неплохими актёрами, но в целом совершенно никакой. Сколько-то минут я сидел спокойно, потом начались странности. Несмотря на прохладу, мне почему-то стало тяжело дышать. Я ощутил вялость и слабо следил за развитием событий. Глаза застилала пелена. Я всё время моргал. На экране молодой миллионер, решивший стать супергероем. Вступал в клан ниндзя. В кресле рядом со мной увлечённо хрустила попкорном моя внезапная подруга. Впереди маячили головы других зрителей. А на меня накатило чувство, будто в зале я один. Экранное действо слилось в мешанину бурых пятен, будто в аппарате расплавилась плёнка. А ещё через минуту со всех сторон нахлынули холод и густая чернота. Звуки исчезли, и я... Провалился. Когда я вновь обрёл способность видеть, зал был совершенно пуст и тёмен. Только справа и слева горели зелёные надписи «Экзит». Я огляделся. Даже посвятил мобильникам, чтобы удостовериться. Протёр глаза, но ничего не изменилось. Зал как зал, только пустой. Блин. «Ерунда какая», — подумал я. «Уснул я, что ли, и досидел до закрытия?» «Да нет, вряд ли». «Какое может быть закрытие, когда кристалл круглосуточный кинотеатр?» Я хотел сказать что-то, откашляться, позвать кого-нибудь, и не смог. Ни слова. Гортань, язык — всё онемело, как в дурном сне. Прочие звуки тоже доносились, как сквозь вату. Дышалось тяжело. Несмотря на то, что зал виделся мне пустым, подсознательно я ощущал рядом с собой чьё-то присутствие. И от этого мне было здорово не по себе.